Глава вторая Мы с Хёршелом молча стояли на крыше высотки «Алмазный пляж». Вдали в голубом небе, перемешиваясь с тяжёлой мутью, клубились тёмные тучи. Вперёд их словно бы подгоняла какая-то незримая сила. Галвисту, но тьма надвигалась с неестественным ускорением. Счастливая и синевая белизна у нас над головой поблёкли и умерли, Жизнерадостную краску пожерала тьма. Прибыл громадный парящий город Люкс и его тираны Эпики. Мы заняли места в самодельном командном центре, который соорудили на крыше высотки. Хёршел разместился у переключателей управления соединённых с удалёнными ракетными установками, которые накануне мы обустроили на окраинах Галвестона. Он схватил бинокль, Иль стелится на приближающиеся тучи. Вокруг нас в вихресь во все стороны вздымался ветер, надвигавшаяся селиния тени переползала здания и поглощала улицы. Погас, когда его омыла обширная тень, далёкий Галвестонский аквариум, высокая стеклянная пирамида, поблёскивавшая на солнце. Некогда яркое стекло потускнело, как грязная вода в мойке. Квартал за кварталом тонули в чернильной черноте. У меня в ухе затрещала беспроводная связь, и в динамике послышался голос Эбигейл. Команды доложите. Я глянул через весь город на северо-восток, в сторону водного парка Шлиттербан, где со снайперской винтовкой одна разместилась Эбигейл. Синяя команда готова, сказал я в микрофон. «Зелёная команда готова!» — секунду спустя отозвался Бриггин. Я глянул на юго-запад, на отпускное жильё Гэри Грина, куда выдвинулись они с Уэйдом. Галвистон представлял собой узкую полосу острова у самого побережья Техаса. Наша пятёрка распределилась. Каждая группа взяла на себя свой участок острова, поскольку мы не были уверены, где именно эпики пойдут на посадку. «Зелёная команда готова!» Ты себе цвет так и не выбрала, сказал я. Но это потому, что один не может быть командой, ответила Эбигейл. Джек прав, раздался в наушнике голос Бригины. Тебе всё равно цвет нужен. Секунду Эбигейл помолчала. Кто-нибудь из вас вспомнит карандаши в коробках? Ну, как в начальных классах. Ты думаешь, мы когда к чёрту родились? возмущённо проговорил Хёршел. Я не тебе, старик, ответила Эбигейл. Я имела в виду малышню. Я закатила глаза. У Эбигейл была такая привычка звать Уэйда Бригина и меня малышнёй, как будто мы просто компашка невинных детишек. Может, Уэйд ты не винен до сих пор, но Бригин нет, и уж точно не я. Что же до хёршило? Эбигейл запросто была старше его на полдесятилетия. хотя по виду и не скажешь. Ага, я помню карандаши, сказал я, вообразив ряды цветов жёлтых коробках. Карандаши были одной из последних детских роскошей, какие я мог припомнить до того, как мир совершенно развалился на куски. Так вот, продолжала Эбигейл. Когда я была маленькой? И в каком именно году это было? перебил её Хёршел. За книги динозавр парировала она. Когда я была маленькой, мой любимый карандаш назывался Серо-бура малиновый. "Это и есть твой цвет?" спросил я. "Это мой цвет". "Мне нравится", сказал Бриген. "Теперь всем внимание", произнесла Эбигейл, возвращая нас к заданию. "Глаз не сводите и не делайте никаких глупостей". Ветер вокруг нас хлестал. Порой он налетал с востока, порой с запада. Наконец, низ туч пронзил кончик зазубренной скалы и стал расширяться, опускаясь на самую сердцевину Галвестана. С улиц под нами донеслись далёкие крики, я не отвлекался от ненастного неба. Тучи пронзало и другими шпилями, словно на мир с неба опускалась опрокинутая гора. Совсем скоро небес больше не осталось, одна лишь грубая неровная скала. В какофонию вливались новые крики. Улицы кипели в панике. Оставшиеся в городе Галвестонцы старались укрыться от скальных шпилей, медленно опускавшихся с неба. "Готовьте медоносов", сказала в наушнике Эбигейл. Хёршел отложил бинокль и сел к терминалу, оборудованному головной гарнитурой и двумя координатными рычагами. Большой палец у него тщательно избегал красной кнопки на верхушке левого рычага. "Готов!" отозвался он. "Готов!" треснул голос Бригина у меня в ухе. "Обе команды, дроны к запуску!" сказал Эбигил. "Джекс, посматривай на показания примера." Хёршел и Бригин запустили свои рои дронов, а я внимательно разглядывала кран перед собой, нет ли признаков какой-нибудь деятельности. Тоннели чисты, сказал я. Воронья пока нет. С дальних зданий взмыли дроны и понеслись прямо к Люксу. Направьте дроны, чтобы прошли полпути в тоннелях и начинайте бурить, продолжала Эбигейл. Ясно, отозвались Хёршел и Бриген. У меня на мониторе дроны подлетали к рядам выходов вертикальных тоннелей, пробивавших Люкс с дна до поверхности. Скрывшись в них, дрона закрепились на стенках и внедрились в скалу. Немного погодя на дисплее моего радара «Промер», появились мазки движения. «У меня деятельность!» — сказал я в микрофон. «Воронье! Несколько сотен, не меньше!» Я встал от своего терминала и взял бинокль, вгляделся в тоннельные входы. Как по команде из тоннелей в летучей скальной громаде излился рой маленьких черных точек и ринулся с неба, как громадная птичья стая. В черных латах, с оружием, торчавшим острыми опасными углами, солдаты падали из воздуха, словно гнутые колючки. Воронье люкса. Я взялся за бинокль покрепче, выискивая силуэт жизни сила. «Кто-нибудь его уже заметил?» — спросила в наушнике Эбигейл. «У меня крылата! Спускается над 103-й, мимо водопроводной станции!» — произнес в свой микрофон Бриген. «Но жизни сила с ней нет!» При упоминании крылатой сердце у меня скакнуло. 103-я была прямо перед нами с Хёршелом. Я нацелил бинокль и осмотрел небо. «Крылата!» От самого её имени мурашки ползли у меня по коже. Она была одной из четвёрки эпиков на Люксе, второй по званию после Верховного Эпика «Жизнесила». Я подрегулировал увеличение и сосредоточился на ней. Понимал, что мне нужно искать в небе «Жизнесила», но не мог отвести от неё окуляры. На ней не было ни лад, ни оружия. Лишь белое платье, которое совершенно не двигалось, Несмотря на всю её скорость и напор сильных ветров вокруг неё, лицо её, холодное и безразличное, напоминало отполированный мрамор. Ни единая прядь совершенно прямых белых волос, спускавшихся ей до талии, не шевелилась, пока она слетала вниз. Я стиснул зубы, сжимая покрепче бинокль, а сердце у меня в груди колотилось. Хотя городом правил, даруя бессмертие его обитателям жизни сил, именно крыла-то превратила его в тот передвижной ужас, каким этот город стал. Она поддерживала весь люкс в воздухе, а также перемещала мародеров враньё в налёты и обратно. И всё же ей доставало сосредоточенности в падении удерживать на месте каждый волосок у себя на голове. Я вообразил, что смотрю не в бинокль, а в винтовочный оптический прицел. Уже почти чувствовал, как жму на спуск, и её белое платье окрапляется красным. Бриген прав, сказал Хёршел по общей связи. На этот раз виновника торжества с ней нет. Продолжайте наблюдение, ответила Эбигейл. Может, он просто запаздывает на вечеринку. Но я больше не обшаривал небо в поисках жизни силы. Видел я одного лишь белого демона, летучую ведьму, которая столько всего у меня отняла. "Джекс", произнёс Хёршел слева от меня. Его месистая лапа легла мне на поднятые руки, отнимая бинокль от моих глаз. "Ты держишься?" Я опустил бинокль и зло посмотрел на него. "Всё у меня в порядке". рявкнул я в ответ. Ага, промолвил он. Это я вижу. Я вздохнул и через силу направил внимание на последнюю волну спускавшейся армии Воронья. С такого расстояния едва различались красные рубцы на их мундирах, шедшие наискось от плеч до бёдер, знаки различия, показывавшие их чины. Они приземлились и бросились в рассыпную, как будто на солнечный свет вдруг выставили тараканье гнездо. Закованные в лад и стервятники рассеялись по улицам. Они входили в заброшенные дома поблизости, выискивая уцелевших, кого бы можно было захватить в рабство и всё ценное, что можно было бы забрать. Только-только прибыв сюда, мы попытались распространить тут весть, что люкс на подходе. говорили людям, что их ждут смерть и опустошение. Некоторые послушались и убрались из города. Некоторые нет. Никто больше не спустился, сказал и обегил. Жизнесил прогуливает. Всем командам отбой. Задание отменяется. Двинемся за ними к следующему пункту назначения. Надеюсь, Жизнесил там покажется. Я глядел, как Крылато безмятежно парит над своей армией. и меня обжигала ярость. Я не позволю ею драть. «Но ведь все уже настроено!» возмутился я в микрофон. «И настроим снова в следующий раз!» сказал Эбигейл. «Собирайтесь!» «Нельзя нам терять эту возможность!» стоял на своем я. «Я знаю, что целью был жизнесил, но у меня и скрылатый получится!» «Нет смысла!» ответила Эбигейл. Сам же говорил, что тебе нужен в жизни сил, а не она. У меня получится, упрямился я. Поверь же мне. Джекс, я знаю, что ты задумал. Сейчас не время для мести. Это не месть, спорил я. План подействует, но мне нужно немного её ДНК. А ещё лучше, если её разбрызгает по земле. Давайте перегруппируемся и всё спланируем, сказал и обежал Такое не следует решать прямо сейчас. Нужно ковать железо, пока горячо, сказал я. Джекс, мы никуда чертя голову не бросаемся. Отходим и перегруппируемся. Хёршел отпустил свои рычаги, схватил холщовый мешок и принялся складывать в него оборудование. Я крутнул на пальце братнино серебряное кольцо Бостонского университета. Ещё недавно палец этот для кольца был недостаточно велик. «Пора свести счёты», — прошептал я самому себе. Я перегнулся через Хёршела и нажал на красную кнопку на верхушке его левого рычага. «Ты что это, к чёрту?» Издали несколько раз донеслось шипение. Вверх вымахнули дорожки дыма, описали дуги над городом и понеслись к скоплениям воронья на земле. Крылато заметила следы ракет в последнюю секунду и взмыла в воздух повыше. Под нею вырывались султаны пламени, освещая оранжевым огнём весь городской квартал. Земли усеивали трескучие разрывы, сами в себя рушились здания, храня под обломками враньё. «Синяя команда, что происходит?» — закричала в наушнике Эбигейл. Хёршел зло воззрился на меня — испятил, пацан! Задание отменили!» «На этот раз я не дам ей уйти», — ответил я, выбегая на середину крыши, где стоял мой мотоцикл, направленный к краю. «Джекс, не надо!» — сказал Хёршел. Но я не слушал его. Крыла-то моя. Я бросил взгляд на погребённую армию воронья, Отсутствующие здесь жизни сил несомненно попытается излечить раздавленное вороньё, хотя их трупы слишком уж изломаны и глубоко закопаны, чтобы можно было их перемещать. Со временем они излечатся. Но выведя из строя армию воронья хотя бы на время, мы это время выиграем, а оно всегда самый ценный наш ресурс. Крылата протянула руку к обломкам. Развалины сместились, когда силы её медленно приподняли разломанный строительный мусор. Земля зарокотала. Горящие куски оторвались от неё и зависли в воздухе, открывая заваленное имя Вороньё. Я вскочил на мотоцикл и завёл двигатель. "Джакс", э -э -э, буркнул Хёршоу в микрофон. "Идёт в бой". "Нет", отозвалась Себегейл. "Джакс" "Не, Эбигейл", сказал я. "Мне нужно, чтобы ты мне доверяла. Это у нас лучшая возможность". Не дожидаясь ответа, я нажал педаль газа, и мотоцикл рванул по крыше. Я коротко глянул на нечёткие от скорости шины. Протектор я снабдил мотиватором, устройством, которое применяло ДНК мёртвых эпиков, чтобы в каком-то разбавленном виде подражать их способностям. Этот мотиватор содержал в себе ДНК эпика по имени Кристаллиса, та умела образовывать кристаллические структуры и поверхности в воздухе, и они не рушились. Раньше я пытался создать пару сапог, которые применяли бы силу Кристаллисы, позволяя с каждым шагом творить в воздухе кристаллическую поверхность, способную выдержать мой вес. Получилось. Ну, вроде Мотиваторы обычно бывали чуточку более нестойкими, чем сами эпики. В тот раз кристаллическая поверхность продержалась лишь долю секунды. Мне так и не хватило времени сделать полный шаг. Структура кристаллов распалась слишком быстро. Либо мне нужно шагать гораздо-гораздо быстрее, либо Я снова взглянул на вращающиеся протекторы мотоциклетных колёс. Поехали. шипнул я, ракетой слетая с края здания. Мотоцикл не рухнул. Подо мной потрескивали кристаллы, а шины оставляли за собой синеватый след, растворявшийся всего в нескольких дюймах у меня позади. Я чувствовал себя плоским камешком, запущенным через пруд. И едва ли достаточно быстро, чтобы применять поверхностное натяжение как дорогу. Мои испытания мотиватора до этого задания доказали что мотоцикл должен двигаться со скоростью 50 миль в час не меньше, чтобы оставаться в воздухе и опережать распад кристаллов. Мне понадобится вторая волна ракет, если мы и дальше собираемся её отвлекать, сказал я в микрофон. Повисло молчание, пока все мы ждали ответа Эббигейл. "Давай", сказала она, голос жёсткий и напряжённый от раздражения. "Ясно. сказал Хёршел. Ещё один ракетный залп в сторону позиции Крылаты. Только теперь она была готова. Не успели ракеты достичь своих целей, как остановились в воздухе. Двигатели их изрыгали пламя, но сами они двинуться не могли. После этого Крылата развернула их, разбрасывая обратно в тех же направлениях, откуда они прилетели. Взорвались верхушки зданий, заваливая улицы внизу металлом и бетоном. Что у нас с медоносами? спросил я. "Должны уже углубиться достаточно", ответил мне в самое ухо Хёршел. "Бункерные взрывники на месте". "Надо взрывать", сказал я и обегел в микрофон. "Ты не ответила. Сейчас или никогда". Она тяжко вздохнула в микрофон. Запаливай. Я затаил дыхание, пока ждал, когда Хёршел подорвёт те 22 дрона, что проникли в глубину самой сердцевины Люкса. Раздавшиеся затем взрывы прозвучали так, словно вокруг нас раскололась на части сама земля. Из ядра Люкса полетели громадные скальные осколки. Воздух разорвала ударная волна, от которой завибрировали мои кости. По всей длине парящего города побежал громадный разлом, образованный его нижней стороне глубокую пропасть, разошедшуюся через всё основание в обе стороны. Трещина всё расширялась. На Галвистон посыпался град валунов, плющивших с собою всё на что падали. Я велял в воздухе туда и сюда, увёртываясь от метеоритного дождя. С этой высоты мне был виден весь город. которым стирало целые здания, а улицы испещёряло воронками. Надо мной раскатился грохот разлома. Я приподнял голову и глянул. Трещина в люксе, возникшая от работы бункерных взрывников, ширилась в обе стороны, пока до края её не скрылись у меня из виду. Из расколотого города нёсся оглушительный рёв, и я ощущал его у себя в груди, как сжатие под высоким давлением. После чего, как невероятно это бы не казалось, весь люкс над нами развалился. Мы раскололи этот блескучий город надвое. Я не в силах был отвести глаз от этого исполина. Не мог сделать ничего, пока две половины отъединялись друг от дружки и падали. Выглядело так, будто вокруг меня изгибалось само небо. Логическая доля моего мозга подчёркивала, что всё это входило в план, но меня всё равно пробирало страхом, взбухавшим в груди. А если мы просчитались с силой крылаты? А вдруг эта чересчуры она не сумеет всё это удержать? Если люкс падёт, с ним погибнет и Галвестон, а в нём и мы сами. Громадный парящий город уничтожит своим падением весь мир под собою. В таком случае я бы собственноручно обрёк на гибель миллионы, сколько народу разделит одну и ту же ужасную могилу, если мы ошиблись хоть немного. Шум сделался пронзительным. С отдельных участков истерзанной земли поднимались тучи пыли. Сиденье и руль моего мотоцикла дребезжали от ударных волн в воздухе. Я сосредоточился на крылате. Не дай ему упасть, прошептал я. Руки её вознеслись высоко над головой к потоку валунов, продолжавших разрываться в землю подо мной с сокрушительной силой. "Джакс!" вызвал меня Хёршел по связи у меня в ухе. "Она не держит, тебе надо оттуда убираться". Я не придал этому значения. Обратной дороги не было. Если Люксу падёт, мы всё равно погибнем. Но передо мной была возможность, которую я долго ждал, и мне следовало ею воспользоваться. Моё внимание привлекла тёмная тень где-то наверху, прямо впереди, падал скальный осколок крупнее стадиона. "Джекс!" снова закричал Хёршел. "Поворачивай!" "Не могу", ответил я в микрофон. "Мотиватор". Он Хёршел понимал не хуже моего. Сбросить скорость или слишком резко развернуться, значит, не станет дороги из кристаллического воздуха, и больше не будет меня. За исполинским валуном передо мной неслись камни помельче и пыль, как будто он был кометой. Скоро он рухнет туда, где окажется мой мотоцикл. Я подбавил газу, набирая скорость, неустрашимо, как огромной тени неизбежного падения. Мотоцикл мой скрылся во тьме, и я уже почти ощущал плотную тяжесть, нависущую надо мной. Чем ближе была она, тем мощнее искажался вокруг меня звук, ревущий Армагеддон делался всё глуше. Я поёжился, подняв голову и глянув на уродливую махину, которая того и гляди меня прикончит. Тень вокруг стала гуще. Давай же, прошептал я: "Держи". Я ждал, когда гора над головой меня расплющит. Но она не расплющила. Я рискнул глянуть вверх ещё раз. Колоссальная скала застыла у меня над головой. "Да! Да!" завопил я, разгоняясь вперёд. С ещё одним глубоким стоном скала приподнялась, и тёмная тень надо мной поблёкла. Я глядел горизонт. С градом обломков, насколько хватало глаз, происходило то же самое. Всё медленнее падали куски, пока падать не перестали вообще. Сотни тысяч волонов просто замерла в воздухе. Наконец я выбрался из-под скалы, которая чуть на меня не рухнула, и взглянул на Крылатову. Руки её были распростёрты, Она бездвижно сражалась, и море камней силы её способности замерло на весу. Наконец она шевельнулась, но тысячи волн не шелохнулись. Взгляд её сместился выше, как будто лишь сейчас она приготовилась взяться за эту титаническую задачу вновь собрать громадный город воедино. Пряди белых волос трепетали вокруг её лица, а по белому платью бежала рябь складок. казалось, что её задача требовала такой сосредоточенности, что обычно невозмутимый вид было уже не сохранить. С вызовом подняв руки, она вложила в толчок все свои силы. На редкий миг какое-то чувство исказило её лицо, губы растянулись от напряжения и обнажились зубы. Скрепучий рёв, зяющий бездна над головой, смягчился и поразительно Две половины города прекратили двигаться. Сам этот подвиг чистой силы потряс меня. Дыхание замерло у меня в легких, пока я на это смотрел. Крыла-то завизжала, и тут две половины люкса застонали и дернулись, выравниваясь, а гигантский провал между ними, кусок за куском, принялся сшиваться воедино. «Вот оно! Моя единственная возможность!» "Тёршо", сказал я в микрофон. "Мне нужно, чтобы ты перенаправил медоноса в мою точку. Отправляю к тебе, пацан". Минуту спустя очень крупный дрон загудел в нескольких футах у меня над головой, разгоняясь по воздуху со мной рядом. Одним движением я встал с мотоциклетного сиденья и подпрыгнул в пустоту. Пальцы мои стиснули посадочные полозья дрона. Двигатель его взвыл от дополнительной тяжести. Есть надежда, что дрон успеет долететь и двигатель у него не перегреется. Брошенный мотоцикл понемногу забавлял скорость, пока не рухнул с неба. Обгонять растворяющийся кристаллический след он уже не мог. Меданос поднял меня выше, прямо к крылате. Как мы и надеялись, всем её вниманием полностью завладела несоизмеримая задача стягивать город в единое Во многих милях от меня Хёршел со своего командного пункта на крыше управлял меданосом. Тот неслышно подвёз меня за спину крылате, старательно уходя из её поля зрения. Эпик прикладывала все силы со сосредоточеннее, чтобы отменить ущерб, который мы нанесли, и вернуть раздробленные куски громадной каменной головоломки на места. Готов? спросил меня Хёршел. Подбрасывай меня, ответил я, делая глубокий вдох и вытаскивая тисак из ножен на спине. Двигатель дрона взревел, и я взмыл прямо вверх. Соликом поглощённая своей задачей, Крылата слишком увлеклась и не заметила, как я подлетел. Пока я не оказался чуть ли не вплотную рядом. Она развернулась, и на ее обычно невозмутимом лице проступила оторопь. Я отпрянул и замахнулся мечом, целя ей в голову. Она дернулась назад, и острие тесака пронеслось у нее под ухом. В меня ударилась волна незримой силы, отрывая мне руку от пола задрона и швыряя меня в пустоту на сотню футов назад. «Хершал!» — заорал я. «На подходе!» — отозвался он. С земли ко мне уже неслась череда запасных медоносов. Я схватился за первый же полос, что попался мне под руку, и попытался стабилизироваться. "Давай", сказал я в микрофон. "Вытаскивай меня отсюда". Но дрон даже не шелохнулся. "Не могу", ответил Хёршел. "Медонос работает на всю мощь, но не движется. Слишком уж она тебя держит". Я повернул голову. крылата. Медленно и неуклонно подплывала она ко мне, пока не оказалась так близко, что стало можно говорить, не повышая голоса. Волосы её всё ещё трепетали на ветру, хоть и два едва. -едва. Всё это ради меня? спросила она, бросив взгляд на некогда разрушенный город. Теперь больше ничего не выдавало, что люкс только что был расколот пополам, кроме тонкой изломанной линии. Всё, что мы так прилежно старались развалить, теперь было целым. Почти удалось, продолжала Крылата, подплывая ближе. И всё-таки напрасно. Голос её звучал пустым, отчего казался чуть ли не искусственным. она подплыла ещё ближе и ещё между нашими лицами осталось всего несколько дюймов с последнего раза, когда я его видел, я помнил её лицо до малейшей чёрточки. Кожа как больничная пластмасса, волосы обесцвеченные насквозь. Вся она переполняла меня неутолимой яростью. Я злобно посмотрел на неё. Руки у меня чесались замахнуться ещё раз целя ей в горло, но своей властью она сковала меня по рукам и ногам. Я не мог шевельнуться. Если она меня и узнала, по глазам этого понять было нельзя. Да из чего бы? Я никогда не был для неё чем-то большим, пылинки, которую нужно смахнуть. А вот она Это она перекроила всё моё существование. Но эпики так и жили, не сознавая бесчётные жизни, которые погубили. "Прежде чем умрёшь", прошептала она. "Ты заслужил поцелуй за свою храбрость". Она подолась ещё ближе ко мне. Бледные губы прижались к моей щеке. Ощущались они как лёд и яд. Ее руки вскинулись, словно бы приготовившись швырнуть меня вниз к моей гибели, как вдруг щеку ей прочертило ярко-красным. Секунду спустя до меня долетел запоздавший щелчок выстрела с позиции Эбигейл. Крыла-то взвизгнула и отпрянула, схватившись за щеку, оцарапанную пулей. Оглядела небо. Где там этот таинственный стрелок? Ее внимание отвлеклось, а потому хватка на дроне ослабла... И тот со всей возможной скоростью, уж насколько хватало мощи его надсаживавшихся двигателей, полетел прочь. Крылатая искра собросила на меня последний взгляд. Рана на щеке у неё затягивалась от целительных способностей жизни силы. В глазах всё ещё читалось то, что она мне сказала. Почти удалось, и всё-таки напрасно. Не успела она меня остановить, в воздух разорвали новые пули 50-го калибра, умело нацеленные Эбигейл. Крылато подняла с земли участок раскуроченного асфальта и притянула куски его к себе. Крупный мусор закружил вихрем, образуя сферический щит вокруг нее. Пули рикошетили от его поверхности, вспыхивая искрами на обломках и не причиняя вреда. Обзор крылать и застила, и поэтому Медонос понёсся к земле и затащил меня за разбитую аптеку под прикрытие хаоса. Повсюду вокруг меня из мёртвых восставали сотни бойцов воронья, их тела и конечности полностью исцелены. Медонос пронёсся сквозь них, виляя и увертываясь по боковым улочкам, покуда не достиг края Галвистона. Оттуда уже он перетащил меня через западную бухту в безопасность. Я рухнул на песок в точке встречи на пляже, у чрезмерно больших домов и длинных пирсов. Сил у меня больше не осталось, а дыхание восстановилось не сразу, как не сразу успокоились и нервы. Я ощупал голову сбоку. Динамик связи у меня в ухе ощущался, как скорпион. Я все ждал, чтобы Эбигейл сказала мне, что я безрассудное, никчемное дитя, что я не достоин быть воздоятелем, что в команду я больше не вхожу. Но молчание там было чуть ли не хуже, и чем дольше молчала она, тем больше мне хотелось, чтобы она уже со всем этим покончила, заорала на меня, назначила то наказание, которого я заслужил за свою глупость». Первым ко мне спустился Хёршелл, вцепившись в полозья своего медоноса. Тяжко рухнул на песок. «Ты в норме?» — спросил он, разглядывая моё простёртое тело. Я вздохнул. «Эбигейл меня убьёт, правда?» Он пожал плечами. «Вероятно!» Я сел и стал смотреть, как люкс продолжает разорять и рушить город на другом берегу бухты. Как считаешь, кто-нибудь из жителей спасётся? Хёршел опять пожал плечами. Парочка везунчиков, возможно. Никто из нас не знал, что Люкс делает со всеми теми, кого забирает в своих налётах. Вероятнее всего, они попадают в рабство. Раньше на разведках я видел, как Вороньё собирает их в клетки, а клетки поднимает в Люкс Крылата. "А зверся я слышала, она тебе что-то говорила?" произнёс Хёршел. "Что сказала?" "Она сказала, что нам почти удалось, и всё-таки напрасно." Хёршел кивнул. "Ну и? Она права?" Я разжал кулак, показывая ему пучок белых волос, который мне удалось срезать с головы Крылаты. "Не-а. А польза будет?" я кивнул. сделаю так, чтоб было. Он хлопнул меня по спине. Тогда твоя глупость всё-таки чего-то стоила. Не знаю. Вероятно, это будет зависеть от того, насколько Злице Бегейл. И то верно. Наконец связь у меня в ухе затрещала и ожила, и в динамике раздался голос Сэбигейл. В нём звучало напряжение, не имевшая ничего общего с гневом. Синяя команда, готовьте аптечку в точке встречи. Бригина зацепило, довольно скверно. Что случилось? спросил Фёршел. Вы эти Бригин ушли с поста подскном желея грина, когда я скомандовал отход, и их накрыло шрапнелью от джексовой выходки с ракетами. Ему ж только дай польнуть. Как её холодного раскаяния пронзило мне грудь. Он не Неуверенно подал я голос в микрофон. У него осталось только половина лица. Поэтому лучше ты мне скажи, джакс рявкнула в ответ она. Имя моё она произнесла так, словно оно протухло. Хершел залез к себе в мешок, выискивая бинты и иглы. Я обмяк на песке. У меня будто почва из-под ног ушла. «Что же я натворил?»